Глава 22. Нэнси. 28 июня 1935 года. Лондон, Англия. И зачем я старалась, вырезала из книги целых три главы, если Диана всё равно разгневалась? Во время нашей натянутой встречи в Ритце я предложила ей отредактировать потасовку и сократить те места, которые, по её мнению, оскорбляют Мосли и его движение. Они с любовником бессовестно долго держали у себя рукопись и скровавили своими красными ручками почти каждую страницу, абсолютно убеждённые, что я выполню все их требования. И неважно, что из-за этого издатель может отказаться публиковать книгу, а мы с Питером не получим ни фунта аванса, в котором так нуждаемся. У Дианы есть талант всегда добиваться своего и разить своими желаниями как мечом справедливости. «Нэнси?» Голос возвращает меня к действительности. Я поднимаю глаза и вижу Джона Бэджамена в голове очереди, выстроившейся ко мне за автографами на презентации книги. «Могу я попросить свою старую подругу подписать для меня новую книгу?» «Только если ты не будешь называть её старой», — отвечаю я с усмешкой, прежде чем вскочить и обнять Джона. «Сто лет сто зим, дорогой! Если бы ты и твой великолепный муж нежели в Чизвике, пустыни с точки зрения света!» «Мы бы виделись почаще», — смеётся он и я вместе с ним. Как же я скучала по друзьям, особенно по Ивлену. Хоть я и сказала Диане прямо противоположная Роуз-коттедж не стал прибежищем для моих друзей. Он далеко от центра города, а питером слишком неприятен, чтобы проводить у нас много времени. Никто не хочет слушать, как он пьяный бубнит про пункты оплаты дорожных пошлин. Я совсем отдалилась от старых приятелей, если не считать случайных совместных коктейлей то тут, то там». «Вот умеешь ты сказать», — улыбаясь я в ответ. «А где Пенелопа?» Два года назад Джон женился на Пенелопе Четвуд, очаровательной, дерзкой дочери фельдмаршала, служившего в основном в Индии. Церемония была тайной, и поселились они где-то за городом, то ли в Бершире, то ли в Оксфордшире. Никак не могу запомнить, где именно. «Ты же знаешь, Пен, у неё свои культурные предпочтения. Что-то, касающееся Индии, кажется. Хотя, что ни возьми, всё про Индию». Джон протягивает мне экземпляр потасовки, оглядывается на очередь «Посади себя» и кричит на весь книжный магазин. «Слышал, это будет бестселлер!» Я со смехом наблюдаю, как несколько зевак переходят от книжных полок в конец очереди. Я одними губами говорю ему спасибо, прежде чем вернуться на своё место и взяться за ручку. Когда я начинаю писать личный автограф на титульном листе, Джон склоняется ко мне и шепчет: "А ещё я слышал, из-за книги случился семейный скандал". "Правда", говорю я, не поднимая глаз, хотя мне отчаянно хочется разузнать, что болтают. "Да, я слышал, что среди поклонников Мосли бурление. А прекрасная Диана Испереживалась. На его лице играет понимающая улыбка. Та, которой улыбаются, когда узнают особо восхитительную сплетню. Интересно, где он об этом услышал? Я лукаво посматриваю на него и бросаю крошечное семечко, как противоядие от слухов. Такие слухи очень полезны для продаж. Ты же понимаешь? Он шумно выдыхает. Какое восхитительное коварство! Ты сама устроила этот трезвон. Какая хитрая уловка. Да, порой мне кое-что удаётся. Мы встречаемся с Джоном взглядами, и впервые за долгие месяцы я ощущаю, что меня по-настоящему понимают. Какая странная ирония судьбы. Ведь я только что солгала Джону. Слухи о реакции Дианы правдивы. К нам торопливо приближается Питер. «Джон, дружище, как я рад! Принести тебе коктейль? У нас тут импровизированный бар для друзей и близких». Муж указывает на бутылки спиртного, содовой и тоника, которые он выстроил на полке. Это самый существенный его вклад за всё время со дня свадьбы. Хотя, конечно, двигало им исключительно желание поднять себе настроение во время автограф-сессии. «Джон подмигивает мне» а потом обращается к Питеру. «Какой же ты умный парень!» Какую-то секунду, любуюсь, как муж дружелюбно болтает с моим старым приятелем, я думаю, как он красив, как много в нём заложено. Почему же он позволяет выпивке женщинам и лени уничтожать свой потенциал? За последний год его поведение порой так злило меня, что я вложила всю эту ярость в образ Джаспера. Не насмешка ли, что я посвятила роман Питеру? В конце концов, большинство мерзких фраз о женщинах, которые произносит Джаспер, я записала непосредственно за Питером. Я чувствую, что оказалась на распутье, и ни один из простирающихся передо мной путей не привлекает меня. Я вздыхаю и возвращаюсь к очереди. На презентации нет никого из Митфордов. Я не ожидала Диану и Юнити. Не удивлена я и тем, что Муля и Пуля не пришли. Ведь Муля приняла сторону Дианы в споре из-за потасовки. А Дебу всего 15, и она делает, что скажут родители. Но Памела... Неужели она так занята своим Дереком Джексоном, эксцентричным физиком и любителем конкура, с которым она начала встречаться, и который настолько увлечён фашизмом, что прежде аполитичная Памела внезапно тоже прониклась этой идеологией? Почему она не пришла? И дека сама принимает за себя решение, несмотря на молодость. Она не поклонится фашизма, так почему же она не появилась? Но больнее всего почему-то из-за отсутствия Тома. Мой красивый, остроумный, невозмутимый брат всегда сглаживал споры между нами, сёстрами. Похоже, даже тот единственный Митфорд, в поддержке которого я была уверена, покинул меня. А больше всего разочаровывает, что я надеялась книгой открыть сёстрам глаза на ужас фашизма, разверзающийся перед ними, а эффект получился обратный. Это лишь подтолкнуло их к фашизму, и его лидерам. Я возвращаюсь к автографам и болтовне с посетителями Достопочтенного Хэтчерса, старейшего книжного магазина в Англии, одного из самых моих любимых. Я подписываю очередную книгу, поднимаю глаза, и с удивлением вижу в очереди два знакомых метфордианских лица. Муля и Пуля. Мне хочется выскочить из-за стола и спросить, почему они передумали, но я остаюсь на своём месте. Покупатели ждали в очереди больше часа, и родители, раскритиковавшие меня за эту книгу, не заслуживают особого отношения. Я наблюдаю, как они постепенно, шаг за шагом приближаются ко мне, и когда, наконец, они оказываются у столика, я говорю. «Рада видеть вас здесь». Муля высоко приподнимает воротник, словно защищаясь от холода, который от меня исходит, а папа откашливается, прочищая горло. Наконец он произносит. «Мы гордимся тобой, и не важно, что думают твои сёстры». Я не удивлена, что оливковую ветвь мира... Мне вручает именно он, а не мама. Когда я черпала материал для своих ранних книг в собственной семье, это никого не беспокоило, кроме матери. Пулю это, кажется, даже забавляла Мать отмалчивается, ни одного доброго слова от неё. Видимо, я должна поблагодарить её уже за то, что она не отчитывает меня. «Спасибо, Пуля». Я чмоку его в щёку. Юнити в конце концов не возражала, хотя вряд ли можно найти более ярую фашистку, чем она. Юнити прислала мне единственное письмо, в котором просила не публиковать книгу, но потом между нами вновь наладилась обычная легкомысленная болтовня с подтруниванием и упоминаниями Гитлера. «Но, Диана, ты здесь нет, как видишь?» Муля многозначительно обводит зал взглядом. «Ты ужасно расстроила её и Мосли». Ты всё превращаешь в шутку. А надо было представить это всё как трагедию. Лучше смотреть на жизнь легко, чем мрачно. И, между прочим, я вычеркнула из книги три главы про капитана Джека по их просьбе, можно сказать, по их требованию. И теперь ни он, ни его движения вообще не появляются в тексте. Лишь косвенные отсылки. И всё-таки Диана не хочет меня видеть. А чего ты ожидала? Подтасовка высмеивает чернорубашечников. «Фашистское движение — не повод для насмешек. Твои сестры очень верят, что оно изменит мир к лучшему», — продолжает Муля. «Что, черт возьми, она несет? Диана перетянула Мулю на свою сторону? Или недавняя поездка в Мюнхен, где, как я слышала, Гитлер кивнул ей, так повлияло на нее?» «Если это движение так сильно, как они думают, то немного смеха не разрушит его», — говорю я. «Опять ты шутишь, Нэнси? Но твои шутки не заманят сегодня вечером твою сестру в хэтчердс. Однако они помогут оплатить счета. Если бы не доход от книги, мы с Питером не смогли бы оплатить аренду Роуз-коттеджа. Диане о таких вещах не приходится беспокоиться». «Я могла бы огорчить родителей и вызвать их сочувствие вместо гнева, если бы рассказала, куда деваются деньги, которые я по глупости несу домой». Питер вытаскивает их из моего кошелька и тратит на выпивку и азартные игры. Муля открывает рот и тут же закрывает его. Что они с пулей могут сказать? Их с отцом неудачные финансовые инвестиции на фоне мирового экономического кризиса оставили нас, семерых детей, без финансовой подушки, которая есть у большинства наших сверстников. И теперь... Каждый из нас должен сам себе прокладывать путь в этом мире. Может, поэтому бойкот со стороны Дианы так ужасно меня огорчает. Потому что я чувствую, что меня уже бросили на произвол судьбы родители, а потом предал и обманул ещё и Питер. Поверить не могу, что Диана отказалась от меня из-за слепой преданности мужчине, который поставил её в двусмысленное положение, сделав своей любовницей и отказавшись на ней жениться. Диана жертвует своей семьёй ради него, в то время как он не отказывает себе ни в одном эгоистичном удовольствии ради неё, если верить слухам о его непотребных отношениях с невестой. Боже мой, как далеко Диана готова зайти ради Мосли.